Граница 200. Четвертое. Материя и форма. Эти два понятия лежат в основе всякой другой рефлексии. до такой степени они неразрывно связаны со всяким применением рассудка. Первое из них означает «определяемое вообще», а второе – его определение, и то и другое в трансцендентальном смысле. Так как мы отвлекаемся от всяких различий в том, что дано и в том способе, каким оно определяется. Прежде логики называли общее материей, а видовое различие формой. Во всяком суждении можно назвать данные понятия логической материей для суждения, а отношение между ними посредством связки формой суждения. Во всякой сущности Составные части ее образуют материю, а способ, каким они соединены вещи – сущностную форму. Точно так же безграничная реальность вещей вообще рассматривалась как материя всякой возможности, а ее ограничение или отрицание – как форма, которой одна вещь отличается от других согласно трансцендентальным понятиям. Рассудок прежде всего требует, чтобы нечто было дано, по крайней мере, в понятии, дабы иметь возможность каким-нибудь образом определить его. Поэтому в понятии чистого рассудка материя предшествует форме. И ввиду этого Лейбниц признавал сначала вещи, то есть монады, а внутри их способность представления, чтобы затем на этом основать внешние отношения между вещами. и взаимодействия между их состояниями, а именно представлениями. Поэтому в его учении пространство и время были возможны как основания и следствия, то есть пространство, благодаря взаимоотношению между субстанциями, а время – благодаря взаимосвязи определений этих субстанций. Так, Так и должно было бы быть на самом деле, если бы чистый рассудок мог непосредственно быть соотнесен с предметами, если бы пространство и время были определениями вещей самих по себе. Но если пространство и время – суть только чувственное созерцание, в которых мы определяем все предметы исключительно лишь как явления, то форма созерцания, как субъективное свойство чувственности, предшествует всякой материи, то есть ощущениям. Стало быть, пространство и время предшествуются, всем явлениям и всем данным опыта, вернее, только они и делают их возможными. Философ-интеллектуалист Лейбниц не мог допустить, чтобы форма предшествовала самим вещам и определяла бы их возможность. И со своей точки зрения он был прав, поскольку он считал, что мы созерцаем вещи так, как они существуют, хотя и посредством неясного представления. Но так как чувственное созерцание – есть совершенно особое субъективное условие, которое априори лежит в основе всякого восприятия, а форма его первоначально, то эта форма дана сама по себе, и материя или сами являющиеся вещи не только не должна была бы лежать в основе, как мы должны были бы утверждать, если бы судили согласно одним лишь понятиям, но даже наоборот, возможность ее предполагает данным, Формальное созерцание, то есть пространство и время.